Глава девятнадцатая Амара добралась до Арикгольда к полудню, колонна остановилась полумиле от стен Статгольда на холме, нависшем над долиной, в зелёной чаще которой расположились строения Статгольда. Бернард отмёл все возражения капитана-рыцаря, первого копейщика, и осторожно спустился в опустевший Статгольд, чтобы поискать там потенциального врага. Вскоре он вернулся, задумчиво хмурясь, и колонна двинулась в сторону ворот, ведущих в Арикгольд. С тех пор, как Амара видела его в первый раз, это место сильно изменилось в лучшую сторону. Прежде, когда Стэдгольд находился во владении Корда, работорговцы и убийцы, здесь стояли обветшалые строения, окружавшие одинокое каменное убежище от непогоды, предназначенное для жителей Стадгольда и животных. Арик убедил новых Гольдеров перебраться в эти богатые и невероятно красивые места, а один из них нашёл на земле Арика серебряную жилу, И Арику не только удалось расплатиться с огромными долгами отца, у него осталось достаточно, чтобы хватило до конца жизни. Однако он не стал копить деньги, он тратил их на своих Гольдеров и собственный дом. Новая стена, толстая и надёжная, как в Исанагольде, теперь окружала строение Статгольда, возведённые из хорошего камня, включая большие сарай для скота. Здесь помещались даже четыре горганта, которых Харик купил для тяжёлой работы, необходимой для процветания его Статгольда. За прошедшие годы он превратился из полуразрушенного, заросшего сорняками скопления жалких хижин, в которых жили никчёмные людишки и несчастные рабы, в богатый и прекрасный дом больше, чем для сотни людей. Тем более странным и пугающим он выглядел сейчас. За стенами и на ближайших полях не кипела жизнь, над трубами не поднимался дым, животные не бродили в загонах и на пастбищах неподалёку от Стетгольда, дети не бегали и не играли во дворах. Даже птицы не пели». Вдалеке к западу от поселения выселась, словно угрожая всем, кто на неё смотрел величественная гора Горадос. Повсюду царила тишина, неподвижная и глубокая, точно в подземном море. Почти все двери были распахнуты и раскачивались на ветру, а ворота в загон для скота и двери в каменные сары тоже были открыты. «Капитан!» — тихо позвал Бернард. Капитан Янус, седой ветеран легионов и невероятно могущественный рыцарь земли, выехал из колонны рыцарей, сопровождавших их в Янус, старший офицер отряда рыцарей под командованием графа Кальдерона, был среднего роста, но с такой толстой шеей, что она могла бы сравниться со сталью Амары, омары, а его мускулы и без помощи магии поражали своей силой. Он был одет в чёрную матовую кольчугу легионера, суровое лицо пересекал длинный шрам, который шёл через всю щёку и приподнимал уголок рта в постоянной мрачной ухмылке. — Сэр! Сказал Янус, у него оказался на удивление звонкий тон с чёткими одновременно мягкими интонациями, присущими человеку, получившему великолепное образование. «Доложите обстановку, пожалуйста!» и Янус кивнул. «Слушаюсь, милорд! Мои воздушные рыцари облетели всю долину и не нашли там никого. Ни гольдеров, ни вообще каких-либо живых существ!» Я приказал им построиться в форме прямоугольника и занять наблюдательный пост в миле от Статгольда на случай, если кто-нибудь ещё захочет приблизиться к Статгольду и соблюдать максимальную осторожность. «Спасибо, Джеральди. Милорд!» Отозвался первый копейщик, вышел вперёд из строя пехотинцев и силой стукнул кулаком по нагрудной пластине, салютуя своему командиру. «Установи стражу на стенах и договорись с капитаном Янусом о том, как организовать оборону этого места». «Мне нужно, чтобы двадцать человек разбились на отряды по четыре и обыскали все комнаты во всех строениях Статгольда, чтобы убедиться, что они пусты. После этого соберите все продукты, которые сможете отыскать, и составьте их перечень». Вас понял Милард. Джеральди кивнул и снова отсультовал Бернарду, затем развернулся, вытащил из-за пояса дубинку и принялся выкрикивать приказы своим людям. Янус повернулся к своим подчинённым, его голос звучал тише, чем голос Джеральди, Но в нём была такая же уверенность и решимость. Амара стояла в стороне, задумчиво наблюдая за Бернардом. Когда она с ним познакомилась, он был с даже не полным гражданином. Но и тогда он обладал внутренней силой, требовавшей от остальных послушания и верности. Он всегда отличался решительностью, был справедливым и сильным человеком, но она никогда не видела его в собственной стихии, в новой роли графа Кальдерона — командующего офицерами и солдатами Легионов Алиры со спокойной уверенностью, опытом и знанием своего дела. Ей было известно, что он, естественно, служил в Легионах, поскольку все мужчины Алиры должны отслужить по крайней мере один срок, от двух до четырех лет. Сейчас Амара смотрела на Бернарда и удивлялась. Она считала решение Гая назначить Бернарда новым графом Кальдерона политическим шагом, направленным на то, чтобы показать всем власть первого лорда, Судя по всему, Гайус сумел разглядеть возможности Бернарда гораздо лучше, чем она. Бернард чувствовал себя уверенно в своей новой роли и действовал с целеустремлённостью человека, твёрдо решившего сделать всё, что в его силах, чтобы исполнить свой долг. Она видела, как реагируют на это его люди. Джеральди, седой старый ветеран-легионер, глубоко уважал Бернарда, как, впрочем, и все солдаты в его центурии. Завоевать уважение опытных, профессиональных солдат, прослуживших не один год, всегда нелегко. Но ему это удалось. И это поразительно. Он пользовался таким же расположением капитана Януса, который относился к Бернарду как к человеку, знающему свое дело и готовому трудиться так же упорно и делать все то же самое, что он требовал от своих людей. А самое главное, подумала Амара, все, кто знал Бернарда, ни на секунду не усомнились в том, что он достойный человек. Амара почувствовала, как ее окатила теплая волна гордости. В редкие свободные минуты, когда ей удавалось подумать о себе, она не переставала удивляться своему везению, приведшему в её жизнь человека одновременно доброго и сильного и с радостью проводившего с ней время. «Разумеется, должна его оставить». Мягкие, одновременно непреклонные слова сэра и превратили тёплую волну в ледяное ощущение внизу живота. Она была совершенно права. Долг Бернарда перед Алерой не вызывает ни малейших сомнений, Королевство нуждается в сильных магах, чтобы выжить во враждебном мире, а его граждане и аристократы представляют собой его главную надежду. Традиции требуют, чтобы они выбирали в супруги женщин, обладающих серьёзной магией, а долг и закон обязывает их произвести на свет одарённых детей. Возможности Бернарда как мага поражают воображение, к тому же он имеет власть над несколькими фуриями. Сильный маг и хороший человек, из него получится прекрасный муж и великолепный отец». Он сделает какую-нибудь женщину очень-очень счастливой, когда женится на ней. Но Амара не может быть этой женщиной. Она тряхнула головой, заставив себя прогнать грустные мысли. Она здесь, чтобы остановить Ворда. Её долг перед солдатами в отряде Бернарда — сосредоточить все свои силы на том, что им предстоит сделать. Что бы ни случилось, она не позволит своим личным тревогам и переживаниям помешать ей сделать всё возможное, чтобы защитить жизнь легионеров, которыми командует Бернард, и уничтожить врага, представляющего страшную опасность для королевства. Земля около неё задрожала, пошла волнами и разорвалась, словно неподвижная поверхность воды, когда в неё бросят камень. Из разрыва появилась громадная гонча, больше некоторых пони, из камней и земли, и уткнулась своей огромной головой в вытянутую руку Бернарда. Он улыбнулся и тихонько стукнул пса по уху. Брутус села, внимательно глядя на Бернарда своими зелёными глазами, настоящими изумрудами. Граф что-то ещё пробормотал, и Брутус открыл пасть, словно собирался залаять, но звук, который издала Фурия Земли, больше походил на грохот камнепада. Затем Фурия погрузилась в землю, а Бернард присел на корточки и приложил руку к её поверхности. Амара тихо подошла к нему и остановилась в нескольких шагах. «Графиня», — через некоторое время сказал Бернард, как показалось Амаре немного рассеяно. «Что ты делаешь?» — спросила она. Земля снова содрогнулась. Но на этот раз быстро успокоилась. Амара лишь почувствовала небольшое движение у себя под ногами. «Пытаюсь узнать, есть ли кто-нибудь неподалёку отсюда. В хороший день я могу уловить движение на расстоянии трех или даже четырёх миль». «Правда? Так далеко?» «Я здесь достаточно долго прожил», — ответил Бернард. «И хорошо знаю долину, поэтому такое возможно». Он что-то проворчал и нахмурился, потом сказал вслух. «Это неправильно. Что неправильно?» «Тут что-то...» Бернард неожиданно побледнел, вскочил на ноги и громко закричал. «Капитан! Фредерик!» Через несколько секунд по выложенному камнем двору застучали сапоги, и к ним подскочил Фредерик, находившийся за стенами вместе с гаргантами, за которыми присматривал дорога, дожидаясь, когда они обышат гольд на случай, если их там поджидает какая-то опасность. Через пару мгновений капитан Янус прыгнул со стеной прямо во двор, смягчив удар о землю с помощью магии, и тут же спокойно, без лишней суеты, подбежал к ним. «Капитан!» – сказал Бернард. «Фундаменте Статгольда вырубили комнату, а потом закрыли её». Глаза Януса округлились. «Закрытое убежище?» «Судя по всему», – сказал Бернард. «Фурии Статгольда пытаются удержать его запертом, а там слишком много камня, чтобы я смог сдвинуть его в одиночку, учитывая, что мне придётся воевать с ними». Янус кивнул и начал снимать перчатки, Затем он опустился на колени прямо на землю, прижал руки к камням двора и закрыл глаза. «Фредерик», — сказал Бернард, и его голос прозвучал уверенно и сдержанно. «Когда я кивну, я хочу, чтобы ты открыл проход, достаточно большой, чтобы сквозь него мог пройти человек. Мы с капитаном будем удерживать фурист от Гольда, чтобы они тебе не мешали». Фредерик смущенно сглотнул. «Там много камня. Я не уверен, что справлюсь. Ты теперь рыцарь королевства, Фредерик». Сказал Бернард суровым голосом. «Не сомневайся и не думай. Просто делай, что говорят». Фредерик сглотнул и кивнул, и на его верхней губе выступили капельки пота. Бернард повернулся к Амаре. «Графиня, я хочу, чтобы вы были готовы», — сказал он. «К чему готова?» — нахмурившись, спросила Амара. «Я понятия не имею, что такое закрытое убежище. Такое раньше уже случалось в Татгольдах, которые подвергались нападению», — пояснил Бернард. «Кто-то создал комнату в фундаменте дома, а затем окружил её камнем». «Зачем кому-то?» Амара нахмурилась. «Они закрыли там своих детей». Выдохнула она, неожиданно всё поняв. «Чтобы защитить их от того, кто напал на Статгольд». Бернард с мрачным видом кивнул. «Комната недостаточно большая, чтобы там было много воздуха. Мы втроём откроем вход и будем его удерживать, но не сумеем делать это долго. Возьми несколько человек, спустись туда» постарайтесь внести всех, кого сможете, причём как можно быстрее». «Хорошо». Он прикоснулся к её руке. «Омара», — сказал он. «Я не знаю, сколько времени они там закрыты. Может быть, час или день. Но я не чувствую там никакого движения». Внутри у неё всё сжалось, и ей стало нехорошо. «Возможно, мы опоздали». Бернард помырщился и сжал её руку, затем подошёл к Янусу и опустился на колени, положив руки на землю рядом с руками капитана. «Центурион!» — крикнула Амара. «Мне нужно десять человек, которые помогут тем, кто, возможно, остался в живых Стадгольде. «Есть, миледи!» — ответил Джеральди, и вскоре десять человек окружили Амару, а рядом с ними ещё десять с оружием наготове. «На случай, если там не Гольдер и миледи!» — задыхаясь, сказал Джеральди. «Осторожность еще никому не повредила!» Амара поморщилась и кивнула. «Хорошо. Ты и правда думаешь, что там мог затаиться враг?» Джеральди покачал голову и сказал. «В запечатанной камнем комнате? К тому же одним только Фурием известно, сколько времени она закрыта. Сомневаюсь, чтобы даже Ворт мог там выжить». Он сделал глубокий вдох и добавил. «Когда они её откроют, вам нет нужды туда спускаться, графиня?» «Нет, есть», — заявила Амара. Джеральди нахмырился, но возражать не стал. Бернард с Янус о чём-то тихонько посовещались, затем Бернард сказал напряжённым голосом. «Мы почти добрались. Приготовьтесь». «Мы не сможем долго держать проход открытым. Мы готовы», — сказала Амара. Бернард кивнул и сказал, «Давай, Фредерик». Земля снова содрогнулась, затем раздался скрежещущий стон, и прямо у ног Фредерика камни неожиданно сдвинулись со своих мест, задрожали и посыпались вниз, словно земля под ними обратилась в жидкую грязь. Амара подошла к открывшемуся отверстию, и её глазам предстала пугающая картина, Камни текли вниз, точно вода, превращаясь в крутой скат, ведущий в самое сердце земли. «Готово!» – прокрепел Бернард. «Поторопитесь!» «Сэр!» – взволнованно сказал Фредерик. «Я не смогу долго удерживать его открытым!» «Держи столько, сколько сможешь!» – проревел Бернард. У него самого лицо, по которому катился пот, стало пунцовым. «Сантрион!» – рявкнула Амара и начала спускаться вниз по скату. Джеральди выкрикнул несколько приказов. И Амара услышала у себя за спиной тяжёлый топот его ног.